Его лицо превратилось в паническую маску. «Я вовсе не это имел в виду. Просто хотел сказать... Долго все как-то. Ты же сказала, что нужен всего-навсего один поцелуй. Не понимаю, неужели так трудно это устроить?» «Должный поцелуй и в должное время», — отрезала Лилит. «Здесь необходимо выбрать верный момент, иначе ничего не получится». Она улыбнулась. Его била дрожь. Частично причиной тому было желание, главным образом ужас и немного наследственность. «Не волнуйся», — сказала она, — «это не может не случиться». «А как же ведьмы, которых ты мне показала?» «Они просто часть сказки. О них можешь не беспокоиться. Сказка поглотит их и не заметит. А ты благодаря сказке получишь ее. Разве тебя это не радует?» — Ну, пойдем. Сдается мне, у тебя есть некие обязанности правителя, которые ты должен выполнять. Он сразу уловил в ее голосе повелительные нотки. Это был приказ. Дюк поднялся, протянул ей руку, и они вместе спустились в дворцовый зал для аудиенций. Дюком Орлейским Лилит гордилась». Разумеется, еще нужно было справиться с этой его досадной ночной проблемкой, являющейся результатом ослабления во сне морфического поля. Но проблема была не из серьезных. Ну а зеркала, которые показывали Дюка таким, какой он есть на самом деле, проще простого. Все зеркала, кроме ее собственных, находились под строгим запретом. Но вот глаза. С глазами она ничего не могла поделать. Не существует такого волшебства, которое способно изменять глаза. Поэтому она только и смогла придумать, что темные очки. Но даже при всем при том, он был ее триумфом. К тому же он был благодарен ей. Она проявила к нему доброту. Начать с того, что она сделала из него человека. Немного ниже по течению реки, Неподалеку от водопада, который был вторым по высоте на плоском мире и был открыт в год восставшего краба знаменитым путешественником Гида йо само собой до этого водопад чуть ли не ежедневно открывали многочисленные гномы, тролли, местные жители, охотники и просто заблудившиеся путники. Но все они не были знаменитыми путешественниками, а поэтому в счет не идут. У небольшого костерка сидела матушка-ветровоск с накинутым на плечи полотенцем и буквально кипела от ярости. «С другой стороны, согласись, нет худа без добра», — сказала нянюшка Яг. «Скажи спасибо, что мне удалось одновременно держать и свое помилое тебя, а Магрот успела схватить свое, иначе бы мы сейчас любовались этим водопадом из-под воды». — Очень здорово, ну утешило, — рявкнула матушка, зло сверкнув глазами. — Подумаешь, приключение как приключение, всего-то, — продолжала нянюшка, ободрительно улыбаясь. — Когда-нибудь мы с тобой будем вспоминать все это да посмеиваться. — Вот здорово, — повторила матушка. Нянюшка коснулась царапин на плече. Гриба, повинуясь своему кошачьему инстинкту самосохранения, вскарабкался на хозяйку и совершил гигантский прыжок в безопасность прямо с ее головы. Теперь же он, свернувшись клубочком, лежал у костра и смотрел свои кошачьи сны. На них упала чья-то тень. Это была тень Магрот, которая прочесывала окрестности реки. «Кажется, почти все собрала», — сообщила она, приземлившись. «Вот матушкина помело и... О, да, палочка!» Она довольно храбро улыбнулась. Я нашла ее по тыквочкам, которые выныривали на поверхность. «По мне так это чистое везение!» — ободряюще кивнула нянюшка Як. «Слышала, Эсме, голодать нам не придется!» «А еще я нашла корзинку с гномьими пирогами», — сказала Магрот. «Хотя, боюсь, они, наверное, испортились». «Поверь, такого просто быть не может!» — усмехнулась нянюшка Як. «Гноми и хлеб нипочем не испортишь!» «Так-так!» — довольно пробурчала она, снова усаживаясь. «У нас, не дать не взять, прям пикник какой-то, верно? И костерчик такой миленький, яркий такой, и... и сидим так уютно, и... Могу поспорить, куча людей в таких местах, как Чудноземье и им подобных, сейчас все отдали бы, лишь бы здесь оказаться».